Все вместе в ООН. Господа дорогие, говорят, что со стороны все повыпуклее глядится. Так может быть, хотя вы разобраться подсобить? Я понимаю, что мелкое обыденное безобразие, которое нам тут ежечасно в глаз упирается, издалека оно незаметно, Да еще нарочно дым подпускают, чтобы лучше спрятаться. Но невеликое сейчас, и неважно, главное, это острие извлечь. Жало, а нарывт потом сам засохнет и отпадет. Так что придется сквозь тот сырой туман око вперед. Клюш, правду конечную хочешь найти. Я было попробовал сам распутаться. Но одна причина за собою на поводу целую дюжину тащит, а концы все как нарочно в комок заплелись. То пощупаешь, это повертишь, за третий потащишь, и корень-то внутрь пророс, не дается. Тянешь-потянешь, никак не выдергивается. Истинно почитается, та ложка узка, что два носит куска. Вот развести бы пошире, выудит четыре. Я это к тому, что время уже попытаться разом целое охватить. А то еще не окончил писать туда, где последняя надежда была расшевелить, в крутое прокурорское ведомство, как почувствовал, что совсем в успех не верю. Просто некуда больше у нас и торкнуться-то всех по черредки перебрал да только чем чистильщики то эти чище всех прочих разве тем что страшнее теперешний вон народ еще вялый непуганный а кто в живе покуда из прошедших лихие года те уж никогда не забудут я про прощение речь не веду оно дело совершенно так сказать личное но а ту пору были воистину Лучше братья-узники, чем такие союзники. Как еще в конце двадцатых проглотили моего ехлакова генерала, с которым крепость Кронштадт брал, с тех-то пор и начали у меня глаза открываться. Куда нас от света сворачивают? Вот здесь, кстати, от этих лет листовка заховалась мятежная с кронштадтскими частушками. Их тогда тысячи по Петруграду ходило. И хоть не все там до совершенства верно, послушайте из любопытства. Ведь это в самую еще четвертую зиму революции говорилось. Дед вытянул, не вставая, из старых бумаг пожухлую желтую страничку, но переписывать ее дотошно не стал, а только перечел и вложил целиком внутрь письма. Нижний краешек последней строки, не уместясь под тесным покровом, высунул наружу тонкие ножки буковиц, подкованных длинными засечками шрифта в стиле модерн. Кое-что тут, конечно, громковато сказано. И вообще, крику выше меры. Но есть и места прямо в лоб разящие точный А когда уже среди бела дня хватать стали, это было нам вроде живых картин на ярмарке. Как не надо делать, и что зато бывает. Но резали-то не понарошки, вполне наяву. И убитый Петрушка не подымался уже в конце действия, прямиком волокли его в яму. Пусть не одни волочильщики так делали. Не они только, но и они тоже. Без них ведь не было бы казней, как не косила бы народ смерть и без тех вождей, которые им приказывали, волю давали. Но какой вот нечистой силой обе эти напасти друг друга на нашу голову спознали-то? Помню хорошо и spanspan как они лютовали. У нас там в войну на Уральском заводе Сколько зэков работало, невинно взятых. Тот, что со мной рядом в смену стоял, отходы на горбу отволакивал. Сам был из казаков. Так он охрану бесами, без обиняков и называл. Какие-де люди жестокие не случаются. Настоящий живой человек до подобного зверства докатиться не может. Да и вид у них не людской вовсе. Пожмешь сперва плечами от удивления покиваешь башкой, а как доведется разок-другой увидать мордобойню, какую над ними конвойные учиняли, да послушаешь бессонную ночью выстрелы в поле на той стороне, что зонами кокоспой покрылась, и начинаешь клониться к согласию. Ежели по самой совести сказывать, то не на соседа нужно мне было сообщать, как сначала хотел а, может, еще ему-то как раз и жалость свою приносить. Только где его сейчас уж доищешься? Самое прямое свое дело делали они, как и всю прочую казенную справу, косорука. Брали-то мимо и пугали совсем не тех, кого след. Помните? из щедринской сказки богатыря, которого на дерево врагов стеречь посадили. Стали люди спокойно жить-поживать, а как нажили добра-то, пришли супостаты, да все и обчистили. Хватились бедолаги, чего ж это, лыцарь-защитник, не заступился. Забрались к нему в дупла а он уж там, единых мух ловя, давным сгнил подавно. Не могут охранники бескорыстно докопаться до истинных виновников безобразия. Ведь неровен час приведется им собственный свой хвост зацепить, да потом себя ж и пожрать в наказание без остатка. Вот и выходило у нас на поверку на безопасность от опасности, а как раз опасность-то от безопасности и от той, что в фуражках по улицам ходит, и от той еще, какая внутри человека в виде безразличия ко всему на свете завелась. Знаете, кстати, что удали в словаре русском равенство и безразличие поставлены через запятую. Один у них смысл — общий. Не подумайте, будто я вдруг со злости взял да решил похерить «Расхулить здесь все поголовно! Послать, что ли, вам вместе бумаги, которыми в других ведомствах расшевелить люд надеялся? И ранее еще, прежде чем запечатать конверт, понял, что зряшно? Вышло на подобие летописи про собственную дурость или памятника погибшему суеверию?» Я не отрекаюсь от того, что понапихал туда пропасть всяких возмутительных вещей. Да что с них толку-то? расколотая правда, как песок мелкую зерню, нам не в диковину. Ее просто навалом, грузи только вагонами, да поспевай отправлять. Большая, великая истина в землю зарыта. и Истережет ее, между прочим, не зверь Горыныч, мы с вами. Ведь как дергаемся, даже тогда, когда ясно, что петля дает слабину? Неохотно, с оглядкую, словно та баба, которая постылого мужа чистит, не бросая. Не равно опять замуж выйдется, и еще хуже черт накачается. Потому-то и представляется издалека, что тут многим довольны. Нет, мы действительно многим довольны, но... Наведите взгляд свой на резкость. удовольствие это те особенного рода от слова «уд». И тот, кто нынче на царском месте сидит, и кто на боярском, и воеводском, и всякого разбора смерды, крестьяне и холопы, только рады тому обстоятельству, по какому загорись все в одночасье ясным пламенем, и сгори подчистую. Хуже уже не сделается. А хоть бы его вообще подняло да епнуло. Самым же тяжким уроком никак не в подъем была бы сейчас горькая та свобода. Отвыкли. Да чего с ней прикажете делать-то? Заведет, небось, да опять бросит в омут. Бейся потом, выбарахтывайся. Упаси вас, тем более бог... Вдруг вообразить такую еще не суразицу, будто я призываю нас попытаться к рукам прибрать. И нельзя это, потому как всякое оружие в болоте таком заржавеет, да и совершенно без пользы. Только силы впустую тратить. Лучше уж, как диковинное какое растение, обнести оградкую и внимательно изучать. Лечить еще времени не подоспело, а вот коли исследовать, так потом может и... Врач не понадобится. Постараться узнать нас поглубже есть множество поводов. Глупо ведь обольщаться, что внешность похожая, внутри совсем не то. У всякого дерева своя порода, и законы роста осины с березою различаются. А людских сообществ и подавно. И притом том, надобно сердцем слушать, какой крик от боли идет а который надсаживается, чтобы в ушах зазвенело. Да вы же еще, к слову сказать, очень часто дурацкую ту перебранку с другого боку подхватываете, и выходит без всякой пользы замятня. И вот одни доброхоты, вторых, а виноватить тужится, пузырится, как назем в жижи, но не вся то правда до конца. время целиться выше. А когда целится выше, то почему и не в вас, господа хорошие? Нечерез чересчур вам должно понимать, самим-то лучше, коли сидите себе далеко, и нас в свой рай никак зазвать не умеете. От вас ведь многого ждут, почему? Потому что видит здесь Круг себя все, по большей части, кривое. А на вашей половине слыхать дело наоборот. Тут и полагают, что раз тут косо, так хоть у чужих-то обязано оно стать прямиком. Им как бы не так. Кажется мне, что другая сторона тоже корявая. Только на свой уже лад. Но, пожалуй, врать пустое далее позаочи не стану. Чего сам не видал, про то лучше молчок. Правда, толком узнать про дела за бугром и из воздушных-то голосов трудновато. Знаете, вроде слова у них правильные и стоят по порядку, но вот звучат они зачастую как-то так, что ли, нечестно. Полагать же попросту, что успей только из своих в иные пределы забраться, и там встретишь счастье и волю, Естественно, короткого ума прыткость. Тут надо по крайней мушмерии за собственный кругозор вылезать, а не ширину с высотою путать. Думаю я, что ежели и есть что-то общее между нами, так это желание отыскать посреди всего мира такую крепкую ось, кругом которой все на свете обстроилось бы, потянулось вверх, хотя... Относительно ровно, и беспорядок приобрел бы вид благообразия. Боюсь только, что теперь крякнул тот стержень, и расселось здание. Но само желание крепости единения неизбежно. Ведь, может, мы внешне всего лишь мухи за оконные, а крылышками-то чесать хочется. Следовательно, крылышки эти для чего-нибудь нарочно придуманы. может мы внешне всего лишь мухи за законные он крылышками то чесать хочется значит крылышки эти для чего-нибудь нарочно придуманы пускай же не запад с востоком пускай тогда наука ответ держит почему она мысли как осенняя грязь сапоги увязила чавкает под ногами и двигаться вперед не дает Да-да, это я в первую голову имею в виду ту обществоведение, которое отовсюду в зубы пихают колбаской. Ну ладно, не буду дальше брониться. Почему оно все, что в него из живого-то общества не вмещается, отсекает и подальше от глаз прочь мечет? Наше-то мнение оно о том спросило. А после того, много ли веры ему? всех других за единую их инаковость выхаивающим. И нисколько не сдвинулось в той науке ничего еще с тех времен, как ее нам пристегивали. Надо и не надо в сельскохозяйственной академии, садя где ни попадя. Так и длится мартышкин парад. Вдруг чего в мире случится подходящее, сразу начинает звать закономерным поступательным движением к давно указанным целям. А коль что неладное, значит, временное уклонение и вражьи козни, усугубляемые загниванием и обострением. Словом, не вылакает собака реки, так всю ночь стоит над ней, да лает. И сколько уже накатали всячины, так что любой шустрый пролаз может тащить охапками с видом ученым подтверждение своей болтовне ильют и льют почем зря чего захотят а плюют а чего понравится оближут до зеркального блеска понятно что без насилия эдакка и наука не сумела бы пристроиться но ведь для нее сие не оправдание, верно одно дело заявить что все бабы у нас путанки а другое учинить на таком основании всероссийский разврат но начать Соблазнить и на средства указать очень даже существенно. И вот еще что выдумали, ссылаться почаще на тех, что давно уже примерли и никак не отзовутся. Безответственные они поправить не в силах, да и спросу теперь никакого. «Глядите-ка», — воркует пузан в очочках, «какое учение непобедимое! И перстом в небо или землю?» Ему они все заодно тыкнет для убедительности. Дескать, неправду ли я говорю? Да, неправду Какое лицо у той непобедимой борьбы, я воочию помню, стравили людей в конце двадцатых годов, открыто ж науськивали, пойди, ударь и забери все. А самим на чужой спине заохотилось кататься, да так им, видать, это по нраву пришлось, что просто в нее вросли. Непобедимость заключалась в избирательном уничтожении. Сперва давили бывших офицеров и дворян, потом казаков, попов, торговцев, кулаков названных, а на деле крепких крестьян, и все как по очереди. Но вот в чем же состояло учение, когда-то был чистой воды разбой, ума не приложу. Разве во всполошном брехливом треске, чтобы плача не было слышно? Само по себе ученые знаний начальству, как говорится, было до лампочки, которые пониже заботами насущными заняты, им не до неведомой прибавочной стоимости, а те, что поверху, как слышно, давно уж его забросили, это даже по глазам по пустым видать, а по делам и подавно. Теперь оно начинает все чаще даже мешкать, так что стараются где можно потихоньку избавиться, но совсем выбросить нет возможности. И не потому, что жаль, как любимую старую шляпу с полями, а от того лишь, что попробуй откажись напрочь, и объявишься на весь честной мир лысым да голеньким. Эдак хоть завсегда сослаться можно, подпереться в случае крайней нужды на цитатку, а что поделать, когда вслух, наконец, скажут, братцы, да ведь они нам лапшу на уши вешают. И неоткуда больше будет изречения выудить про объективную закономерзость. Тут уж придет пора складывать монатки да дюру давать. В последние годы у них детишки подросли, те вроде по заковырести излагают, что раз навсегда вычисленная истина, непременно будет вечно зеленая. Но только всякий ведь знает эту примету. Собачий вой — он на вечный покой. В какую сторону несется, там жди на завтра покойник Полагаю все же, что доподлинные ученые, не те, которые закус хлеба с маслом, а чтобы масло, будьте добры, погуще, а настоящие, разобрали давно этот подвох. Не могли просто не разобрать, в конце концов, за целый кровавый наш век, в чем же главное вышла ошибка. Но не дают им сказать о ней нам явно из страха.